Глава 18. В Таганроге, в Ставке, Романовский докладывал Деникину. Махновцев оттеснили к Днепру, Антон Иванович, но конные дивизии истощены. Вынуждены отвести правый фланг и оставить Лиски, Сумы, Курск. Угроза Харькову. Что же, Махно не раздавлен? Пока нет. Мы выбили его с Азовского побережья. Но порты разрушены, станции взорваны. Армия Махно все время пополняется крестьянами, бойцами Красной Армии, оставшимися после отступления Троцкого в селах под видом крестьян. Армия Махно — нечто, не поддающееся учету. Сегодня в ней сто тысяч, завтра три. Разбежались по селам, оружие запрятали, нужно собрались. Воевать с ней все равно, что не нужно сравнение, Иван Павлович, нету времени. Быстрее отводите левый фланг от большевиков. Там, похоже, крепко завяз корпус Слащева. Сделайте все, но срочно бросайте Слащева на Махновцев. Романовский стал переставлять флажки, и было видно, как скатывается вниз, все дальше от Москвы линия фронта. Самое страшное — отступление раздваивалось. Левый фланг отодвигался к Киеву, Одессе, правый — к Ростову и Новороссийску. Не дай бог красным вклиниться в Крым, перерезать всякую связь. Слащев наш последний резерв, Антон Иванович. Это означает не просто отступление. Провал компании, я понимаю. Деникин сказал то, что не хотел, не мог произнести Романовский. Но даже для отступления нужен плацдарм, тыл. Нельзя отступать на вражеские позиции. Махно надо раздавить. Генерал любил смотреть в окно. Его успокаивало море, чайки... Генерал тоже устал от войны. С 14 -го года в боях, а до того служба, служба, ну, конечно, русско-японская и опять служба. Влюбиться и жениться было недосуг. Его обходили по званиям и должностям, называли зауряд-майором. Генералом стал уже на пятом десятке перед самой великой войной. В войну, вот уж милость Божья, и влюбился страстно, и женился... На молоденькой, из хорошей семьи, верной, любящей, в войну и дочка родилась, Марина. Завел бы кучу детей, с такой женой можно было, но начались революции, судьба взметнула его высоко, потом опустила до уровня тюрьмы и снова взметнула. И вот теперь в его руках оказалась судьба не его собственная, но Россия. В последние дни генерал понял, он всего лишь служака, не более. Зауряд майор. Но уже ничего не изменишь. Он главнокомандующий. Теперь после поражения Колчака он, по сути, верховный. А ему к жене хочется, к дочери. Но служба не отпускала. И это мучило его. Юнкер ничволодов перевязывала полуголова Слащева, покрывала бинтами живот. Генерал морщился. За окном творилось черт знает что. Комья мокрого снега косо ползли по стеклу. Юнкер Ничволодов — это всего лишь военное прозвище, псевдоним для непосвященных. юнкер звали Нина, она была боевой подругой Комкора, девятнадцатилетняя племянница двух генералов, служивших в Красной армии. — Попросись в отпуск, — упрашивала Нина, продолжая бинтовать генерала. — У тебя свищ, пуля в животе, ты хоть понимаешь? — Сначала я покончу с Махно, — отвечал Слащев, — дай-ка мне вон тот пакетик. «Не надо, Яша, умоляю, не надо!» — взволновалась Нина. «Иначе не выдержу, и голова будет яснее работать. Потом я брошу, честно». Нина подала пакетик. Слащев развернул его, вдохнул кокаин сначала в одну ноздрю, потом в другую. «Семь ранений за войну, — оправдывался он. — Тяжелых. Я знаю». Глаза молодого генерала постепенно приобретали блеск, в них засветилась энергия. «На этот раз я разобью Махно», — сказал он. «Наступает грязь. Бронепоездами я выгоню его в степь. У Махно шестьсот пулеметных тачанок. Страшная сила. Но в мокром черноземе они как мухи на липкой бумаге. Легкая добыча артиллерии». Юнкер, тоненькое в ладном обмундировании, встала на колени. «Яша, умоляю, сам туда не лезь. Хватит, ну хватит уже. Война еще долгая, а я от тебя, ребеночка, хочу». Уже давно всем хотелось простой, ясной жизни, но никто не был в силах остановить эту гигантскую машину уничтожения, который сутки лил дождь, холодный, моросящий, временами переходил в снег, застряли на насквозь промокшей пахоте тачанки, а чуть в стороне, высматривая цели жерлами орудий, стоял бронепоезд. Грохотали пушки, то одна, то другая тачанка попадали под осколочно-фугасную гранату Армия анархической, необъявленной и непризнанной республики Батьки Махно была обречена. И дело было не в рассчитанной тактике генерала Слащева, который, явно уступая в числе войск и вооружений, методично бил повстанцев. Случалось, проигрывал бои. Потерял половину туземной дивизии под контратакой махновцев, но гнал Батьку. Нет, не только в Слащеве было дело. Отъевшаяся, отогревшаяся, На екатеринославских квартирах армия воевала неохотно, тупо, потеряв знаменитый блеск и умение импровизировать. Она стала слишком громоздкой, правильной. Управлять правильной армией партизан Махно не умел. И начальник штаба Черныш не умел. К тому же ТИФ. Ну, ТИФ он и у слащевцев ТИФ, однако там хоть какие-никакие лекари. А у махновцев лекарь крестьянская выносливость. Помогает. Но на ногах все равно не удерживает. Увязая в грязи по самой ушки голенищ, Фома Кожин тащил на себе ствол Максима, за ним шел второй номер, нагруженный станком. У каждого на плечах было по два пуда железа. Чуть отстав плелся кучер, неся ящик с лентами. Дед Правда попытался выбраться из перекошенной взрывом тачанки. Второй номер лежал внизу, в грязи не шевелился». «От черт, Да чего ж неудобно без ног!» — ругнулся дед. В бессилии он приник к пулемету и дал длинную очередь по стальной громаде бронепоезда. Пули высекли искры из брони, и тут же начала вращаться башня с трёхдюймовкой. Зараза! Дед направил ствол пулемета на башню, но наводчик в башне был точен. Разрыв накрыл тачанку вместе с дедом правдой. Фома и еще несколько расчетов, неся на плечах пулеметы, выбрались на шлях. Здесь тоже было грязно, но все же не так вязко, и не налипал килограммами на обувь жирный чернозем. Повстанцы во главе с Нестором, Кляйным и Чернышом шли, держа винтовки наготове. Усталый батько тяжело опирался на палку. На развилке они встретились с Кожаным и его порядевшим отрядом. «Где — Где тачанки? — спросил Махно. Кожен махнул рукой, указывая в поле, там все еще били орудия бронепоезда. Часть я послал в объезд. А кто через поле захотел, в грязи застряли. «Они нас гонят к Никополю», — сказал Махно. «А нам надо бы на Кичкасский мост к Александровску». «А зачем нам Александровск?» — спросил Кожан. «Там же белые. Выбьем. Оттуда прямая дорога на Крым. Спрячемся там. Крым — крепость». — Ладно, батька, — ответил Кожан, не очень понимая замысел батьки. — Попробуем пробиться. — Доберемся вон до того лесочка. Подождем. Может, не заметят. Невдалеке от бронепоезда построилась конница белых. Среди офицеров тоже на коне был сам Слащев, в его руках поблескивала шашка. Бинты были скрыты под шинелью, но поскручивались, мешали. — Капитан, в твоих руках наша жизнь! — — сказал Слащев капитану Мизерницкому. — В степь гони, махна, в грязь там добьем. Я в арьергарде. Нам на пятки наступают красные. Мизерницкий кивнул, отступать и впрямь было некуда. Впереди махно, сзади красные. Слоеный пирог гражданской войны. — Полк! Марш! Марш! — скомандовал Мизерницкий. Лошади постепенно набирали ход, перешли с мелкой рыси на более крупную, а потом и в галоп посвистывали над головами всадников пули. Слащев проводил взглядом полк, уходящий, всеющийся с неба месиво. С ним остался небольшой отряд и рядом упрямая юнкер Володов на белом коне. — Я с тобой, Яша. — Не смей. На этом коне ты самая яркая мишень. Возьми другого коня. — Нет. Упрямо повторила Нина. Славного не брошу. Он мой друг. Слащев понял ее не переубедить. Она все равно поступит по-своему. Единственное, что он мог сделать, — пересадил ее на своего Воронова, а сам пересел на ее белого. Легонько тронул коня плетью, следом за ним помчалась сотня. Летели из-под копыт комья грязи, тяжело дышали кони, дождь не успевал смывать с них мыло. Ни с кем не воюют русские так упорно, как сами с собой. Махновцы бежали к лесочку, что спасительным островком маячил невдалеке. Увязали в грязи, с трудом тащили пулеметы. Нестор отбросил палку, месил ногами грязь, бежал, хромая. Передохнули на опушке лесочка, но пулемета не устанавливали. — Ты чего? — спросил Махно. — Ставь пулеметы. — А зачем? Патронов все равно нету. — А запас? — На тачанках запас, батько, в степи, на застрявших в грязюке тачанках. Они увидели, как из полутьмы дождя выступила конница, Явно не Махновская, поравнялась с Лисочком, промчалась мимо, обошлось. Не успели обрадоваться, как вновь послышался глухой стук копыт. На этот раз конница Слащева пронеслась по шляху и тоже скрылась в пелене дождя и снега. «Батько, с той стороны Лисочка, якись люды!» — доложил Юрко. «Костер у них шось варит, чешо. Богато? Та и пятеро». По грязи в сопровождении Юрка к ним приблизились несколько незнакомцев за спинами винтовки. ⁇ Шоб я вмер, мерт, ж Сашко Лепеченко ⁇ удивленно сказал Махно. Незнакомцы подошли к ним, по их лицам стекала вода. Сашко, ты что полк бросил? ⁇ спросил Махно. Полк меня бросил, ⁇ ответил Лепеченко хмуро. Взбунтовался и пешов до большевиков. Они действуют недалеко. — Дайте закурить. Все порыскали по карманам, но доставали только мокрую кашу. Лишь у черныша оказался туго перетянутый кожаный кисет. В ночных сумерках было видно, с каким трудом высекаются искры. Наконец затлел труд. Липеченко прикурил, затянулся. То ли дождь, то ли слезы текли по лицу недавнего командира полка. — Да, наследство глыбы не пошло Нестору прок не получилось прибрать его к рукам. — У меня на твой полк такая надежа была, — вздохнул Нестор и упрямо добавил, — Ничего, не вечер, все равно будем пробиваться в Крым. Там создадим анархическую республику. Поезд Троцкого пыхтел возле разрушенного Екатеринославского вокзала. В салон-вагоне в тепле и сухости находились Троцкий, главком Каменев, Оперативные работники штаба – стенографисты. По стеклам салон вагона стекали потоки воды. Каменев колдовал над картой. «Что там, Сергей Сергеевич?» – спросил Троцкий. «Слащев у Мелитополя. И никаких сведений о боях с Махно. Потеряли его, что ли?» «Ну, в такую погоду не мудрено. Махно ушел в степь. Там его стихия. Но, с другой стороны, из-за распутицы он утратил главное свое качество – мобильность». Самое время его уничтожить. «Махно пока наш союзник», — сказал Каменев. «Пока. На войне, как, впрочем, и в мирное время, бывают, Сергей Сергеевич, моменты, которые упускать нельзя. Их нельзя рассчитать чисто логически, здесь нужна интуиция». Лев Давидович, задрав бородку, смотрел в мутное окно, как будто видел там какие-то непонятные простым смертным знаки. — Отступающий Махно наполовину раздавлен генералом Слащевым. — Ну что ж, поможем Слащеву, и все, и с Махно будет покончено навсегда. А потом примемся и за Слащева. Он засмеялся, довольный тем, как у него внезапно и легко, на глазах у всех родился такой гениальный план. — Мы упустим Крым, — покачал головой Сергей Сергеевич Каменев. Он хоть и числился главнокомандующим вооруженными силами республики, но подчинялся Троцкому как председателю Реввоенсовета, и потому мог лишь подсказывать. Если Слащев ускользнет в Крым и закроет перешейки и перекоп, гражданская война продлится еще не год. Крым — это крепость. «Не успеет», — усмехнулся, уверенный в точности своих расчетов Троцкий, — Мы добьем Махно на марше, а Слащев, если опередит нас, то с очень слабыми силами. Его корпус и так ослаблен, да еще растянется по дороге, плюс распутится. Наша тринадцатая армия его раздавит. Секретарь-тенеграфист Сермукс внес под нос с двумя чашками чая и галетами, поблескивали серебряные подстаканники, они пили чай, глаза Троцкого все еще светились веселым блеском, «И кто бы мог это предсказать еще три месяца назад?» — спросил он у Каменева. «Сейчас, к зиме Великого девятнадцатого, все, наконец, решилось. Колчак бежит, Деникин бежит, Миллер вместе с англичанами тоже бежит из Архангельска». Петроград Юденич напомнил Каменев, мельком взглянув на карту. «Обречен!» — еще больше повеселел Троцкий. Этот мешковатый, тупой генерал отказался признать самостоятельность Эстонии и Финляндии. Новоявленные республики не пошлют к нему своей армии, хотя, конечно, им очень хочется раздавить нас. У Юденича всего 25 тысяч штыков. Мы отправим туда еще 250 тысяч. Мы признаем и Эстонию, и этого царского генерала Маннергейма. Более того... Мы заплатим им миллионы царских червонцев, мы отдадим им в бесплатное пользование северные леса. Потом, после победы мировой революции, мы попросим вернуть награбленное в общую кассу пролетариата. Толково, емко, говорил Троцкий, вкусно пил чай, хрустя галетами, как будто пробуя на зубок прочность буржуазного мира и наслаждаясь его очевидной хрупкостью. Учение Маркса... Его диалектика, положение о временных компромиссах и уступках на голову бьют тупой феодальный принцип чести старых генералов, продолжил Троцкий, тем более подкрепленный практической сметкой Ленина. Признайте, Сергей Сергеевич, а ведь вы, будучи питомцем дворянской феодальной школы, с ее незыблемыми понятиями, не ожидали таких успехов от нас, революционных отщепенцев. Каменев покачал головой, то ли подтверждая, то ли опровергая последнюю мысль Троцкого, не знал, что сказать. — Ну, тогда зачем вам понадобились мы? — феодальное офицерство, — спросил он. — Браво, браво! Троцкий бывал доволен, когда ему толково возражали. Смеясь, он пальцем подозвал к себе секретаря-стенографиста. — Сермакс, составьте радиограмму этому украинскому правительству. Кто там у нас... Мараковскому, Кассиору, Затонскому, пусть снова объявят Махно вне закона, как грабителя и бандита. Необходимо вычеркнуть это имя из списка действующих лиц. Дождь и снег, словно соперничали друг с другом, опрокидывали на землю тонны влаги. Кругом царствовала тьма, осень смешалась с сиротской зимой. Полковник... Владислав Данилевский в сопровождении офицерского конного отряда подъехал к генералу Слащеву. И он, и его сопровождающие были заляпаны грязью, холод, сырость, полное изнеможение. Обычное дело на войне. «Ваше превосходительство, полковник Данилевский, командир Улан», он поднес руку к козырьку фуражки, ремешок которой был по-казацки опущен на подбородок, «послан для уничтожения Махно». «Кем, пардон, посланы?» — спросил Слащев. «Сам себя послал, ваше превосходительство», — ответил Данилевский. Слащев молча вглядывался в лицо со шрамом. «Кто он таков, этот Данилевский, авантюрист? Ну ведь генерал и сам был изрядным авантюристом. Полковник, здесь сейчас слоеный пирог. Я гоняю батьку, меня гоняют красные, и все это вперемешку». «Моя задача — перехитрить всех, прорваться в Крым и закрыть перешейки. И от Махно, и от Красных — Крым — наша последняя цитадель». «А вы Махно!» — сдался он вам. «Идемте с нами?» «Не могу», — ответил Данилевский. «Дал слово». «Кому?» «Себе». «Ну, тогда это серьезно», — согласился Слащев. «Желаю успеха. Он где-то там, в Северной Таврии. Может, в Днепровских плавнях я его потерял». Они козырнули друг другу и разъехались. — Куда теперь? — спросил у полковника молодой поручик. — Туда, — махнул рукой Данилевский, — в ненасытное. Слащев смотрел вслед конной группе странного полковника, явно вынашивающего планы личной мести, видел, как разъезжаются в грязи копыты лошадей, и понял вдруг, как опередить и Махно, и Троцкого, рвущихся в Крым. Он не даст своему корпусу растратиться в этих мелких боях, в этом мокром месиве. Он посадит свои главные силы в эшелоны и отправит их в Николаев, а оттуда пароходами в Севастополь. Из Севастополя поездами к перешейкам, к горлышку этой ценнейшей для России бутылки к Крыму. Это займет всего 4-5 дней, тогда как движение с боями вдоль испорченной железной дороги Александровск-Мелитополь-Джанкой потребует не менее двух недель. Лишь малая часть его корпуса будет демонстрировать сопротивление большевикам и махновцам на подступах к Крыму. За это время бутылка будет прочно закупорена пробкой. Главное в этом бардаке – ничего раньше времени не докладывать начальству. А вось не сразу узнают. Необычных решений в штабе Деникина не любят. Он победит, и никто его не осудит. У хаты Марии уже в сумерках, мокрый и усталый, Данилевский соскочил с коня. Вдали поблескивал Днепр. Полковник осторожно постучал. Дверь открыла сама Мария уже на последних днях беременности. Ой! Она прислонилась к косяку, обомлев от радости, заметила военных, деликатно ожидающих в сторонке. «Что опять на минутку?» «Опять. Мы за ним идем». Он где-то тут, с остатками войск, не слыхала? Нет. Зайдешь, поглядишь. Время дорого. Еще приеду за вами. Говорят, красные идут, большой силой. Как же ты придешь? Сквозь них? Постараюсь, ты жди. Он говорил сжато резко, чтобы не дать волю чувствам. Ты его сейчас не найдешь, сказала Мария. Потом, когда-нибудь, откуда ты знаешь? Знаю, возьми нас с собой. Венсусе уже ходит, слова говорит, так забавно. Возьми нас. Не могу. Да и разродишься ты в дороге. Нельзя идти в кругом. В доме хоть чисто. Он сухо, коротко ее поцеловал. Мария смотрела, как исчезают в темноте всадники, беззвучно заплакала. Конные, а за ними несколько тачанок и бричек ехали по глухой проселочной дороге. Махно. Полу лежал в одной из тачанок, голова его качалась, от плеча к плечу он дремал. Дождь, снег, грязь. Замыкали колонну повозки с московскими анархистами. Они были мокрые, растерянные и жалкие. Все их теории рушились. Третья волна, кажется, никого не опрокинула, кроме ее приверженцев. Один зельцер был спокоен, посапывал среди угловатых ящиков с бостонкой, и своими чемоданами, набитыми инструментом. Такому что третья волна, что девятый вал. Специалист, незаменимый. На Навстречу им, на изморенных лошадях подъехали щусь, каретников, еще группа конных. Многие были ранены. На мордах лошадей пузырилась алая пена. — Вы куда? — спросил каретников, когда они съехались. — Назад! Там красни! — Ну и что? — спросил Черныш. — Разве мы им враги? Выходишь, шо враги», — прохрипел Каретников, — «почти весь наш полк сничтожилы. Мы перешли, як до людей, у их знамя красне, а вон и в шашке, та с пулеметов. Может, какие-то фальшивые беляки?» не, большевики. Эти, як их, интернационалисты», — с трудом выговорил Щусь. «Венгры, Честоны, с ними не договоришься». «А что им от нас надо?» — спросил Кожан. Смерти нашей батька шукают, кричали «Отдайте нам вашего батька Махно и идите куда хотите, а ваш батько незаконно объявленный». «То, говорим, давно было!» Смеются, а теперь опять, видать, в последний раз. Но мы с и расплатились и своих половину там оставили. «Что скажешь, батьку? обернулся Кожан к тачанке, на которой сидел Нестор. Но Махно не отзывался, глаза его были закрыты. Нестор! коснулась его плеча Галина, что с тобой? Махно с трудом открыл глаза. Не задержуйтесь, хлопцы, в теей хате. Я тут крыс бачил, богато. Я кахата, яки крысы, тем же кругом! То бред у батька, сказал Черныш, может, рано открылась. Галина ощупала ногу Нестора, да не уже зажила. Она приложила руку к лбу Нестора. Как огонь! Тиф это, догадался Черныш. Без сомнения, Тиф. Они свернули с проселка на едва заметную, скорее всего, пешеходную тропу. Тачанки едва ли не по вязли в размокшем черноземе версты три-четыре и плавнее, сказал Щусь. Там нас сам черт не найдет. Но кони уже выбились из сил. Левка слез со своей лошади, забрал Нестора из тачанки и как дитя понес на руках. Сам тонул своим многопудовым телом в черноземе, но нес, не впервой. Все следовали за ним, кто пеше, кто верхом. Феня тащила пухлый Левкин портфель с бумагами. Тимоха Троян нес на плече ящик с пишущей машинкой походную канцелярию. Кашлял, задыхался, но таранил громоздкую полупудовую ремингтон империал. Анархисты-теоретики, вцепившись в повозку с бостонкой, упорно, срываясь и падая в черную кашу, проталкивались вперед. Среди раскисшей великой степи маленький отряд представлял собой мозг и сердце анархической республики, которой уже не было. Задов шел как машина, только чавкала грязь под ногами. С его ноги слетел сапог, остался в вязком месиве. Кто-то из махновцев, шедший следом, еле выдернул его из грязи. Неожиданно стало легче, ноги нащупали твердую почву. «Песок, хлопцы!» — обрадовался щусь. «Плавнее!» Вскоре они спустились в низину. Над ними нависали ивовые ветви, выселись осокоры. С двух сторон их обступали заросли куги, камыша. Чуть передохнув, Левка продолжил путь по лужам. Вдали показалась спрятавшаяся в зелени, крытая камышом хибара. Залаяла собака. «Жилье! Тепло!» В хибаре Нестора уложили на накрытую лоскутным одеялом лавку. Галина напоила его из глиняной кружки. Губы Нестора едва шевелились, вода стекала по подбородку, глаза запали, на лице легли тени. Юрко застыл у двери, худой, скорбный, не знающий, чем и как помочь батьку. — От, Юра, с первый раз не знаю, что делать, — в отчаянии сказала Галина. — Может, я той здесь лекаря найду? — Боюсь. Можешь беду привести вместе с лекарем. — А вы помолиться? — Я под полем и всегда молюсь. Тихенько так про себя. — И убью когось, молюсь, шом Бог грех простил. Тебе, Юрась, можно. Ты простой хлопец, а мне нельзя. — Всем можно. Нема такого закона, чтоб не молиться. — Анархистам нельзя. Лицо Нестора выглядело почти безжизненным. Капли воды сгорали на губах, И лик Богоматери, в углу, украшенный засушенными цветами и рушниками, был скорбный и отрешенный. Юрко поглядел на икону, и пальцы его сложились в троеперстие. — Ну, раз нельзя вам, тоди выйдеть, — сказал он Галине, — я помолюсь. — От меня, может, тоже дойди до Бога.